Глава двадцать вторая. Неприличная фамилия. Шевета не успела заметить, кто это ее схватил, да и какая, собственно, разница, что один бандит, что другой. Она брыкалась, как бешеная, но без особого успеха. Разве что-то ударишь хорошенько, когда этот гад тащит тебя на вытянутых руках. А потом он споткнулся и чуть не упал, и они оказались снаружи, на верхнем уровне, И в руке высокого здоровенного мужика был здоровенный пластиковый пистолет или там автомат, очень похожий на детскую игрушку. Их тоже делают такого вот грязно-зеленого цвета, который называется защитный. И на мужике там был такой же плащ, как на том другом, который остался внизу, а шляпы не было, ни пластиковой никакой только мокрые волосы, гладко зачесанные назад, а еще кожа у него наружу была натянута неестественно туго, прямо как на барабане, чуть-чуть и порвется. «Отпусти ее, мудила!» Странный был акцент у этого мужика. Вот так же точно говорил какой-то монстр в одном старом фильме ужасов. Тот другой, который вытащил Шевету наружу, поставил ее на землю. Она не успела напрячь ноги и едва не грохнулась. «Только пошевелись!» — сказал монстр с пистолетом. «Я тебя мудилу...» уор. Тот, зацапавший ее, согнулся пополам и начал хрипло, натужно кашлять. «Бэйби!» — добавил он, выпрямляясь, а затем ощупал свои ребра, болезненно сморщился и пробормотал. «Ну, мать твою, и лупишь ты ногами!» «Вот это точно американец!» только не с тихоокеанского побережья. Рука в дешевой нейлоновой куртке почти оторван, из дырки лезет какой-то белый пух. Только пошевелись». Пластиковый ствол глядел этому драному прямо в лицо. «Уор-бэйби!» «Уор-бэйби!» — сказал драный, во всяком случае звучало это именно так. уор поручил мне найти ее и привести. Его машина припаркована у въезда, сразу за этими надолбами. Он сидит там и ждет меня с ней. Аркадий. Ну вот, еще один явился. Старый знакомый. Теперь из-под его дурацкой шляпы торчал короткий тупой рог, объектив прибора ночного видения. В правой руке какая-то круглая штука. Аэрозольный что ли баллончик? Он махнул баллончиком в направлении лестницы и сказал что-то на непонятном языке. «По-русски?» «Нельзя поливать перцем в закрытом помещении», — заметил тот американец. «Люди ж до смерти с носоглоткой будут мучиться». «Ты водила, да?» — спросил барабанная рожа. И тут же махнул своему напарнику левой свободной рукой, чтобы тот спрятал баллончик или что уж там у него было. «Мы пили кофе, а вы чай. Шитов, так что ли?» «Не хочет, чтобы я знала его фамилию», — подумала Шевета, поймав на себе опасливый взгляд барабанной рожи. «Да не бойся ты, бандюга. Ничего я не расслышала. Мне и вообще показалось, что этот парень сказал шит off, А ведь такой фамилии просто не может быть». «Зачем ты ее утащил?» — спросил барабанная рожа. «Шит-Офф». «А если бы она смылась в темноте?» Я что, знал, что у этого твоего напарничка есть ночные очки? Кроме того, Уорбэйби меня за ней и послал. А вот у вас тут вроде и не должно было быть, во всяком случае, я так понял». «Отпусти!» — заорала Шеветта. Тот в шляпе грубо заломил ей руку. И когда это только успел он зайти сзади. «Не бойся», — сказал американец. «Эти ребята из полиции, СВДП, отдел расследования убийств. «Успокоил» называется. «Но ты и мудила», — присвистнул Шитов. Копы? переспросил Эшевета. «Ну да». Шитов громко со злостью сплюнул. «Пошли, Аркадий, пока эти говнюки из подвала...» Шляпник снял прибор ночного видения и теперь нервно переминался с ноги на ногу, почти приплясывая, точь в точь, как перед запертой кабинкой туалета. «Подождите!» «Сказала Шевета. Сэмми убили. Вы же копы. Вы должны что-то сделать». «Он убил Сэмми Сэла». «Какой еще Сэмми?» заинтересовался тот с оторванным рукавом. «Мы с ним работаем. В объединенной. Сэмми Дюпре. Сэмми. Он его застрелил». «Кто застрелил?» «Райдл. Заткни хлебала». «Она говорит нам» что обладает информацией, связанной с возможным убийством, и ты говоришь мне, заткни хлебало? Да, я говорю тебе, заткни нахрен свое долбаное хлебало, уор-бэйби. Он все объяснит. Они пошли в сторону Сан-Франциско, и Шевета пошла тоже. А как тут не пойдешь, если руку тебе заломили?